Потом ткач опустил зеркало и ушел с балкона. Его проводили криками и улюлюканьем. Иван Петрович продолжал стоять, повторяя «Свети, свети, гад, свети!» Он ничего не видел. В глазах плыли красные сполохи. Его взяли под руки молодые люди. Вам плохо? «Мне хорошо! Мне отлично!» Иван Петрович шагнул, но оступился, не видя ничего. Его ноги в старых ботинках заскребли по асфальту. «Сейчас, ребят, сейчас!» Его подвели к лавочке, усадили. Он заворочился, крутя головой и таращи невидящие глаза, но вдруг обмяк и повалился на сидящего рядом ветерана. Тут же подъехал реанимобиль. Ивана Петровича внесли внутрь, отъехали за угол. Обморок от перевозбуждения, — объяснил врач молодым людям, обследовав Ивана Петровича. Сердце в порядке, полежит немного я клемается. И правда, вскоре Иван Петрович пришел в себя. Ему сделали пару уколов, отвезли к автобусу. Он сам поднялся по ступеням, сел в пустом автобусе. Водитель дремал в своем кресле. Иван Петрович сидел, глядя в окно. Посидев так минут пятнадцать, он встал, вышел из автобуса и пошел по улице Кедрова. Потом свернул и пошел дворами, мимо какой-то новостройки, мимо гаражей и детской площадки. Он шел, привычно помахивая своими длинными руками, поглядывая по сторонам. Остановился, увидев, как на автотранспортер затаскивают ржавую «Волгу» с разбитым лобовым стеклом и спущенными шинами, На невысокую бетонную стенку возле мусорных контейнеров сел голубь. — Во как! — подмигнул Иван Петрович голуби, кивнув на Волгу. Голубь тихонько заворковал. Иван Петрович двинулся дальше, минуя дворы, пересек улицу и вышел на просторную площадь. На ней стоял большой новый супермаркет, справа от которого таджики укладывали асфальт. Иван Петрович уставился на супермаркет. Вход его был убран гирляндой из синих и красных шаров, под которой желтела надпись «Мы открылись». «Мы открылись», — согласно кивнул Иван Петрович. Постоял, двинулся к супермаркету. Стеклянные двери разъехались перед ним. Он вошел в супермаркет. Внутри было просторно, светло и пахло новым. Одинокие покупатели бродились тележками между длинных, уставленных продуктами стеллажей. Иван Петрович взял тележку и повез ее по чистому новому полу супермаркета. Прошел овощной и фруктовый отдел, постоял возле соков, читая название, Двинулся дальше, миновал стеллаж с крупами и макаронными изделиями, остановился возле длинного стеллажа консервов. «Золото Балтики!» — прочитал он надпись на банках со шпротами. Во как!» — одобрительно кивнул, двинулся дальше, увидел витрины мясного отдела, подошел. «Здравствуйте!» — улыбнулась ему высокая продавщица. «Здравствуйте!» — тряхнул очками. «Иван Петрович. Чем могу помочь?» Иван Петрович разглядывал мясо, двигаясь вдоль витрины, читал «зразы», «стейк», фарши из баранины». Есть и говяжий, и свиной, и куриный. Продавщица двигалась параллельно, поглядывая на медали Ивана Петровича. — Во как! — одобрительно мотнул головой Смирнов. — За мясным отделом начинался колбасный. — Колбаса! — остановился Иван Петрович. — Колбаса! — улыбаясь, остановилась продавщица. — Так! — вздохнул Смирнов, поправил очки и сосиски. — И сосиски. — Вы какие сосиски любите? — Молочные. — Вот они перед вами. — И почем? — Триста шестьдесят рублей килограмм. — Во как! — кивнул он. — Сколько вам завесить? — Мне... За — мне, — он задумался, — полкило? — Нет, — мотнул он головой. — Завесь. — Сто девяносто сосиски. — 193? 193, кивнул он. — Как скажете, — шире заулыбалась продавщица, — Она достала ворох сосисок и принялась считать. Иван Петрович стоял, вперившись в витрину. В ворохе сосисок не хватило, продавщица прошла в белую дверь с круглым окошком. — Брауншвейгская! — наморщил лоб Иван Петрович. — О как! Продавщица вернулась с новым ворохом сосисок, стала считать дальше. — Брауншвейгская! — покачал головой Иван Петрович и слегка присвистнул. — Да! — Ровно 193 сосиски, — закончила продавщица, — Это будет восемь килограммов 420 граммов. Вам в один пакет или лучше в два? — Можно, — пробормотал Иван Петрович, напряженно разглядывая витрину с колбасами. — Я сделаю в два пакета, чтобы удобнее было. Он не ответил. Продавщица упаковала сосиски, передала ему два увесистых пакета. Он принял их, поставил в тележку. — Что еще? — спросила продавщица. — Еще. — А вот этой, брауншвейгской. — Сколько? — Пять палок. Она молча достала пять палок броншвейской колбасы, взвесила каждую в отдельности, налепила чеки, передала Смирнову. Он укладывал колбасу в коляску рядком, аккуратно. Что еще? А ничего. Тряхнула ночками и повез тележку дальше.